Глава 22. В дверях стоял пожилой врач, как полагается, в халате и с медицинской картой в руках. Он что-то читал, перелистывая закрепленные в верхнем углу листы, и от моего резкого движения вздрогнул, остановившись. Вход посторонним запрещен. Устало произнес врач. Покиньте палату. Я не посторонний. Здесь могут находиться только родственники. Не сдавался мужчина. «А я и есть родственник». Он долго и внимательно смотрел на меня. То, что врач не узнал меня, было нормально. Врачи — это совершенно другая категория людей. Длинные смены, короткий отдых, а особенно сейчас, когда в городе такой переполох. Наверняка в больницу доставляют сотни, если не тысячи людей. Так что я не обиделся на его осматривание. Но уходить я, конечно, не собирался. Видимо, поняв мой настрой, врач сдался. «Что с ней?» — спросил я мужчину, когда он подошел ближе и принялся осматривать подвешенные на стойке пакетики с визраствором и более мелкие с лекарствами или витаминами. «Отдыхает», — не оборачиваясь, произнес он. «Просто отдыхает? С ней все в порядке?» Операция прошла хорошо. Некроз тканей начальной стадии удалось устранить. Кровь почистили. Немного казенным тоном, но стараясь говорить понятно для меня, произнес врач. Когда она может очнуться? Да в любой момент. Я как раз и пришел проконтролировать пробуждение. Дана шевельнулась на кровати. Мое сердце замерло. Я подошел ближе. Легкое движение пальцев, дрожание век, снова едва заметное движение ладони. «Просыпайтесь», — произнес доктор. «Уже можно». Дана открыла глаза и сонно уставилась на доктора. Тот ей приветливо улыбнулся. «Как себя чувствуете?» Я стоял чуть в стороне, в тени, и не спешил подходить ближе, позволяя профессионалу делать свое дело. Но Дана чуть скосила взгляд, и я понял, что она меня заметила. «Макар!» — еле слышно произнесла она. «Так!» — строго сказал доктор. «Сначала вы говорите со мной, потом с родственниками». Я шагнул к кровати и взял Дану за кончики пальцев. Все это время девушка молчала и, не отрываясь, смотрела мне в глаза. «Все хорошо», — как можно мягче произнес я. «Я рядом». Доктор недовольно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Только после того, как сжала мои пальцы слабой рукой, Дана начала с ним говорить. Я практически перестал слушать после того, как понял, что все хорошо. Девушка отлично перенесла операцию и прочие врачебные процедуры. «После короткой реабилитации она может быть выписана, но потребуется наблюдение и контроль в течение пары недель». С каждым произнесенным ответом голос Даны становился сильнее. Я буквально слышал, как она возвращается к жизни. «Повязку придется менять самостоятельно или приезжать к нам», заявил напоследок доктор. «Если у вас нет вопросов, то я, пожалуй, займусь другими пациентами». «Простите, доктор». Остановил я уже практически выскользнувшего из палаты врача. «К вам должны были привести пациента с множественным переломом ребер. Где я его могу найти?» «У нас сотни таких», — недовольно ответил доктор. «Фамилия и имя у пациента имеется?» «Силаев. Олег Силаев», — быстро произнес я. Доктор принялся перелистывать свои бумаги. «Двенадцатая палата». Блок реанимации. Тяжелый. Черт, как так? Я же видел, что... Внутреннее кровоизлияние, повреждение органов. Стал перечислять доктор, словно читал строчки в каком-то списке. Как к нему попасть? Врач удивленно на меня посмотрел. Тоже родственник? Практически. Даже родственникам нельзя. Ждите. Он выживет. Я поймал доктора за плечо и задержал. Как повезет. Пожал тот плечами, освободившись от моей хватки. Это плохой ответ, Док. Я сказал это безо всякой угрозы, просто как констатацию факта. Он должен выжить. Я не всемогущ. Мне показалось, что доктор сейчас дернется и уйдет, но он вдруг замер. Там все очень плохо. Сильные порывы стенок и перегородок повреждены органы, уже зашили, но вновь открылось кровотечение. Сейчас зашили повторно, но нет уверенности, что все не повторится. «Скрывать третий раз вряд ли станем. Слишком велика вероятность потери пациента. Остается лишь надеяться, что швы удержатся». Я вспомнил, как Олег после аварии вскочил и, прихрамывая, побежал за мной. Как он уверял меня, что все отлично. «Может быть, только пара ребер сломана. Может, это вообще не он. Не о нем сейчас речь. Ведите меня к нему!» — приказал я. «Не положено!» Доктор вновь вернулся из своих размышлений и сейчас готов был действовать по инструкции, но мне и так было ясно, что инструкция приведет к смерти Олега. Я не мог этого допустить. Получится ли у меня ему помочь? Я не врач, кто знает. Но я вспомнил, как закрывал кровотечение Олесиной сестре. Да, там все было проще и грубее, но с тех пор я стал лучше владеть своим даром. Я оглянулся на Дану, та все поняла и кивнула. Веди. «Иначе придется применять силу», — проговорил я сквозь зубы, но, как ни странно, на врача это подействовало. «Вы ничем ему не поможете», — говорил он по пути в реанимацию, «если только вы не гениальный медик и не умеете накладывать тончайшие швы или не одаренный, что умеет останавливать кровь магии». Я понимал, что врач не особо верит в силы одаренных, он не сильно верит в магию, он вообще очень далек от всего этого. Зато он хороший врач» и каким-то непонятным чувством понимает, что пациенту нужна помощь. Хватается за соломинку. Я пока не мог оценить степень сложности положения Олега, а он мог. И то, что доктор не стал сопротивляться, не стал вызывать охрану, а просто, пусть и после моего рыка согласился отвести меня к Олегу, я был ему благодарен. Двенадцатая палата располагалась в самом дальнем конце реанимационного блока. Ближе всего к операционным. И не зря. «Здесь лежали самые тяжелые, которым могла потребоваться повторная операция, а до состояния улучшения им было как до луны пешком». В палате Олега дежурила медсестра. Едва завидев доктора, она принялась выдавать ему какие-то данные. Я не понимал ничего сказанного, но по выражению лица видел, что все плохо. «Давление снова падает», — быстро тараторила медсестра. «Брюшина медленно, но верно наполняется кровью. Надо вскрывать». Последнюю фразу она произнесла как вопрос и уставилась на доктора. «Я видел, что он мнется. Он уже сказал мне, что это может иметь летальный исход. Как быстро происходит изменение?» Медсестра что-то посмотрела в своих записях и назвала какие-то показатели и время. «Нарисуйте мне, где именно разрывы», — попросил я, чем вызвал недоуменные взгляды как медсестры, так и доктора. Я вопросительно посмотрел на него. Под удивленными взглядами медсестры доктор взял планшет и принялся рисовать то, что я просил. Сказать, что я был уверен в том, что делаю, не сказать ничего. Но если не я, то Олегу не выжить. Я подошел и положил руки на живот другу. Сосредоточился, как умудриться закрыть кровотечение, как не повредить органы. Если бы я хотя бы видел, что там происходит если бы полость была вскрыта. Но доктор сказал свое мнение по этому поводу. Рисковать я не собирался. Крохотные разряды пробежали по пальцам, сползли к самым кончикам и скрылись под кожей пациента. Олег вздрогнул, и какие-то показания приборов подскочили или упали. Я уже не обращал на это внимания, но медсестра принялась что-то быстро менять, цеплять какие-то бутыльки, вводить иглы в катетеры. Доктор встал сбоку и смотрел, что я делаю. Не с любопытством, а скорее с профессиональным интересом. Я прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться. Видеть сквозь кожу и мышцы я не мог, но энергия кристаллов служила для некоего подобия рентгена в этом мире, так что я просто представил, что вижу, и увидел. Может быть, сказался просмотр каких-то сериалов про медиков, а может, что-то еще но мне показалось, что я различаю внутренние органы. Я осмотрелся там. Сверху и справа был разрез в тканях, зашитый, но вновь порвавшийся. Я представил себя крохотным медицинским модулем с возможностью спаивать края раны. Подобрался поближе и заварил пробоину. Не знаю, сколько прошло времени, сколько было запаяно ран, На меня привел в чувство голос медсестры, звучащий откуда-то издалека. «Давление растет. Показатели возвращаются в норму». Я открыл глаза. Доктор смотрел на меня таким взглядом, что я думал, он тут же рухнет на колени. Я улыбнулся ему и вдруг понял, что очень устал. «Я знаю, кто вы», — вдруг произнес доктор. «Слышал про вас, но не видел» так что сразу не опознал. Медсестра вдруг смущенно заулыбалась и спрятала глаза. «Может, это она узнала меня?» А пока я тут занимался врачеванием, тихонько шепнула на ухо доку. «Да, в принципе, это и не важно». «Как он сейчас?» — спросил я, кивнув на Олега. «Выглядит стабильно», — немного не веря самому себе сказал доктор. «Посмотрим, как будет вести себя дальше». «Накопившуюся кровь и жидкость внутри мы аккуратно дренируем. Это уже наша забота». Олег вдруг пошевелился и открыл глаза. Уходя, я подпитал его энергией. Не думал, что это поможет и придаст ему сил, но мне энергия Аквамарила помогала. Может, и ему поможет. Или же каким-нибудь странным образом преобразуется в силу его дара. Я мало что знал о даре. Фон Кляйнин изучал его, но в очень узких, как выяснилось, рамках и больше для своих целей. Но ведь наверняка есть те, кто занимался этим вопросом, кроме него. Я планировал встретиться с местными учеными. И с теми, кто прибыл со мной из экспедиции, и с теми, кто работал здесь. Видимо, это будет еще один вопрос, который требуется обсудить. «Сашка!» — едва слышно пробормотал Олег. «Нет, это Макар!» — ответил я и похлопал товарища по плечу. Похоже, он бредил. «Я вижу!» — ответил тот все так же через силу и отрубился. «Это невозможно!» — скорее выдохнул, чем произнес доктор. «Это магия!» — едва заметно усмехнулся я. Хотелось добавить «мерзкий магл», но док оказался хорошим человеком, и эти слова у меня с ним не вязались. Он просто слишком сильно верил в свое дело и мало разбирался в даре. «Таких людей много». И пусть так оно и будет. Хорошие специалисты нам нужны. А чудеса — удел избранных. Как переведете в обычную палату, сообщите мне, — попросил я. Хочу навестить друга, как только он сможет со мной поговорить. Обязательно, князь. Но где вас искать? Думаю, что в ближайшие дни я буду во дворце собраний. Отправьте туда человека с известиями для меня. Буду вам очень признателен. Конечно, — заверил меня доктор. Я даже подумал, что он сейчас попросит меня посмотреть и остальных тяжелых больных, но, похоже, доктор был умным человеком и понимал цену чудесам. Да и не смог бы я сейчас больше никому помочь, разве что после отдыха. Слишком это оказалось затратно. Остановить кангуров было намного проще. Я вернулся к Дане, когда девушка уже сидела в кровати и пила какой-то ярко-оранжевый напиток. «Как Олег?» — едва завидев меня, спросила она. «Выкарабкается», — ответил я, подошел и поцеловал ее. «Ты помог?» Я пожал плечами. «Возможно». «Не притворяйся скромным», — рассмеялась Дана. «Я ведь знаю, какой ты». Я не стал с ней спорить. Мы проболтали ни о чем минут десять. Мне было очень приятно находиться с ней рядом и разговаривать на отвлеченные темы, но у меня были дела». «Я пришел сюда не просто навестить друзей, но и рассказать, что планирую делать дальше. Мне нужно было заручиться их поддержкой». Дана приняла просьбу побыть еще немного розой. Холодно, но согласилась, понимая, что это необходимо. «Я думала, больше никогда не появлюсь где-либо в этом теле», — произнесла девушка. «Но понимаю, что ты прав. Так будет проще. Да и народ немного успокоится». Сильно сомневаюсь, что вести о вскрытии семейного бункера распространились дальше тех, кто это сделал. «Да», — согласился я, — «думаю, так и есть. Сейчас же главное — дать людям знать, что все хорошо. Люди не понимают, что творится во власти, поэтому сильно нервничают. Это их будущее, а сейчас они в нем не уверены. Покажи им, что прежний глава государства жив и здоров, а все, что случилось... Неудачный силовой захват власти. Затем объяви о создании временной руководящей ячейки и передай полномочия управления страной им. Возможно, кто-то не слишком хорошо может воспринять подобное после модели единоличного правления, но у вас, по сути, и был подобный орган из десяти семей. А так как ты сама войдешь в эту ячейку, то, думаю, для большинства людей вообще разница будет несущественна. Пока главное чтобы стало понятно кого от власти устранили для этого нам потребуется выяснить точный состав теневого правительства но я знаю кто нам в этом поможет хочешь вновь встретиться с ольгой подозрительно прищурившись спросила дана а ты видела их всех и можешь рассказать или просто ревнуешь как догадался дана рассмеялась и тут же закашлялась подавившись соком когда ты сможешь выступить Решил я вернуть разговору серьезность. Дай мне пару часов. Думаю, меня отпустят из больницы, а ты уже сможешь подготовить все к моему выступлению. Собери СМИ. Сделаю, не переживай. Думаю, мне пора. Надо заняться переговорами с девятью главами родов. Сообщить им, что больше не нуждаюсь в их присутствии в органах власти. Дана вновь рассмеялась, потянулась ко мне и поцеловала. Она все-таки дала мне список из пяти фамилий, но она не была уверена, что это все. «Иди, революционер!» — я улыбнулся. «Ну еще бы! Не просто какой-то революционер-подпольщик, а самый, что ни на есть, низвержитель столпов!» Ольга сидела за большим овальным столом чуть в отдалении от остальных. Ей, в отличие от других представителей семей, не приставили двоих охранников по бокам. Не было таковых и рядом с княгиней Мироновой, единственной старухой за столом. Зато за спинами остальных дежурили крепкие ребята с винтовками, а вдоль стен стоялись десяток одаренных. Ольга знала некоторых из них, но очень плохо. Видимо, вызвали кого-то новенького. У военных много магов. Все знают об этом, хоть и молчат. Ольгу вытащили из постели и совершенно бесцеремонно заставили одеваться. Она полагала, что такие отряды разослали по всем особнякам девяти семей, но она, быстро сообразив, в чем дело, заявила, что пойдет добровольно, и вообще именно она предупредила князя Сибирского, что против него и его пассии затеяли что-то неладное. Военные не поверили ей на слово, но напор сбавили, а Ольга вела себя очень хорошо, так что сейчас... Могла наслаждаться спокойным одиночеством, в отличие от других. Миронова не в счет. Эта старая карга наверняка тоже поплатится за свое отношение к внучке. А, кстати, где Олеся? Почему ее не было с Макаром? При мыслях о Макаре щеки Ольги залил румянец. Она не могла сдерживать свои чувства, даже просто думая о нем. Вот только он не спешил отвечать ей взаимностью. В последний раз и вовсе произошло что-то странное. Ольга помнила, как искала Макара, а потом вдруг оказалась дома. Одна и в грязной одежде, словно полночи гуляла непонятно где. Она списала это на забывчивость, но понимала, что-то здесь не вяжется. Ее мысли были прерваны какой-то суетой у входа. Почетный караул сгрудился у дверей, а затем резко разошелся, заняв места по краям входа. «Добронравов Макар Андреевич! Князь Сибирский!» — произнес незнакомый Ольге человек. Она слышала, какое недовольство пронеслось по залу, как, скривив рты, сидели представители некоторых семей. Пятеро из них были новенькие, и Ольга даже догадывалась, почему. Это недовольство начало перерастать в ропот, но, стоявшие за спиной, военные быстро навели порядок. Не кривились только несколько человек. Миронова потому что уже была знакома с этим человеком, представители семей Сориных и Авдеевых. Последние вообще с любопытством смотрели на дрогнувшие и начавшие медленно расходиться створки дверей. Ольга замерла, казалось, даже перестала дышать. Макар быстрым шагом вошел в комнату, коротко и по-деловому поздоровался с несколькими людьми, что тоже сидели за столом, но к семьям отношения не имели. Все эти люди смотрели на него с восторгом но не как она, и не как плешивые собачонки, а как смотрят на человека во сто крат превосходящего тебя самого, но легко и непринужденно пожимающего тебе руку, как смотрят на боевого товарища, неоднократно спасшего тебе жизнь, как смотрят на друга, добившегося возвышения, но не забывшего о тебе. И Макар возвращал им эти взгляды. Никакой надменности, никакого унижения в глазах. Он был близок с этими людьми, и Ольга сейчас им дико завидовала. Ее сердце хотело выскочить из груди и рассказать Макару, что она чувствует, но холодный взгляд в ее сторону остановил этот процесс. Вместо того сердце Ольги ушло в пятки, да там и осталось. Она понимала, что предательство он не простит. Единственное, что Ольга решила сделать, с этого момента помогать Макару делать все, что он попросит, так, как он попросит, и, может быть, тогда он перестанет так смотреть на нее, так, словно вместо нее за столом пустота. «Всем доброго утра», — произнес Макар своим приятным бархатистым голосом. У Ольги от него аж ноги задрожали, а губы едва заметно принялись шептать его имя. Но она быстро взяла себя в руки. Не хватало, чтобы эти зазнавшиеся главы родов Что-то заподозрили. Сидят, смотрят на него, словно думают, можно что-то еще изменить. Ольга прекрасно понимала, что последует дальше, но предпочла услышать, как об этом скажет Макар. Скажет своим ни с чем не сравнимым голосом. С сегодняшнего дня, продолжил он, «Для многих из вас все изменится. Я не уверен, что вы готовы к подобным переменам, но они случатся прямо здесь, прямо сейчас».